Результаты оказались весьма удовлетворительными, в особенности ввиду того, что впереди предстояла еще широкая практика стрельбы при охоте за зверями. Другая половина наших забот в яхте обращена была на изготовление вьючных и походных вещей, ящиков, сумм, палаток и прочее, как равно на закупку дополнительного багажа, а именно сахара, чая, спирта, муки, крупы, войлоков и тому подобное. По приказанию тогдашнего генерал-губернатора Восточной Сибири, генерал-лейтенанта Анучина, в мое распоряжение предоставлены были рабочие из местного казачьего отдела и из линейного батальона. Они изготовили нам три палатки, 24 деревянных ящика, 26 кожаных сумм и несколько десятков холщовых мешков, сшили недостававшую часть теплого одеяния, сработали разные мелочи и прочее, словом, окончательно снарядили нас для похода. Материалы, потребные для всех этих работ, частью были привезены нами с собой и, В большинстве же приобретены в кяхте, где они, кстати сказать, очень дороги и по большей части плохого качества. Относительно закупок дополнительного багажа нам помогли кяхтинские купцы, по-прежнему весьма радушно принявшие нас как своих гостей. В особенности много и обязательно содействовал нам Лушников, у которого мы купили также 12 пудов китайского серебра для расходов за границей. Тем временем урядник и был командирован мной в Ургу для покупки вьючных верблюдов. Остальные казаки, помимо стрельбы в цель, занимались собственным снаряжением в предстоящий путь. Кроме того, обучались у прежних моих спутников увязки вьюков и исполнению различных мелочных работ экспедиции. Когда все было настроено и приготовлено, потребовалось еще два дня на окончательную рассортировку и укладку экспедиционного багажа. Для перевозки его в Ургу мы наняли обратный монгольский караван, привозивший в Кяхту чай. Выгодно было подобное обстоятельство еще тем, что новые казаки и солдаты могли по пути научиться от монголов вьюченью и обращению с караванными верблюдами. Выступление из Кяхты назначено было на 21 октября. В этот день весь экспедиционный багаж, увязанный и рассортированный по вьюкам, выложен был с утра на дворе нашего обширного помещения. Нанятые монголы подогнали к кяхте своих верблюдов и ожидали только приказания вести их для вьючения. По желанию казаков отслужен был напутственный молебен, а затем предложен всей экспедиции кяхтинскими старшинами прощальный обед. Ровно в три часа пополудни верблюды были завьючены и выстроены на улице. Там собрались в большом числе провожавшие казаков их родственники и посторонние зеваки. Начались прощания, напутствования, у многих показались слезы, Наконец караван двинулся, и через несколько минут был уже на китайской земле. Так началось четвертое мое путешествие по Центральной Азии. Опять неведомое лежало впереди. Опять судьба всего дела не один раз должна была висеть на волоске, но опять счастье не отвернулось от меня. 9 суток употреблено было нами на переход от Кяхты до Урги, где расстояние верст 300 с небольшим. Местность эта несет тот же характер, как и в прилежащей части Забайкалья, начиная от самого Хамар-Дабана, который ограничивает собой область Сибирской тайги. Далее к югу, тотчас за прорывом реки Селенги, путник впервые встречает лесовую почву, характерную для всей внутренней Азии, и прекрасные степи, залегающие между горными хребтами. Эти последние местами довольно высоки, имеют, в общем, восточно западные направления и покрыты лесами, преимущественных войнами, главным образом на северных склонах, к счастью, и на склонах южных верхнего своего пояса. В нижней же горной области залегают прекрасные луга. На пространстве между Кяхтой и Ургой горные хребты составляют западные отроги Кэнтея и намечают собой долины левых притоков Орхона, из которых наибольшие Иро, Харагол и Тола. Лесов по горам — белая береза, сосна, лиственница, реже береза черная, осина и кедр — еще довольно много, но страна, в общем, имеет более степной характер. Приволье для кочевой жизни здесь полное. Земледелие же существует лишь в небольших размерах на реках Баянгол и Харагол у поселившихся там китайцев. Абсолютная высота местности, поднятой в кяхте на 2400 футов, держится по долинам главных рек приблизительно около той же цифры — И лишь в Урге, Улан-Баторе, поднимается до 4000 футов. Погода во все время нашего пребывания в Кяхте, да и в первой половине пути к Урге, стояла отличная, постоянно ясная и теплая. В последних же числах октября выпал небольшой снег, и сразу начались сильные морозы. вурге Прибыв в Ургу, мы поместились в доме нашего консульства, который стоит особняком недалеко от берега реки Толы, в середине расстояния между монгольской и китайской частями той же Урги. Присланный сюда заранее из кяхты урядник Оренчинов сторговал у монголов 56 отличных верблюдов, за которых мы заплатили 6757 кредитных рублей. Вьючные седла для этих верблюдов шили экспедиционные казаки. Помимо целой кучи войлоков, потребовавшихся на такие седла, Мы закупили в Урге недостававшие нам предметы походного снаряжения, как то семь верховых лошадей, две юрты, 30 баранов для еды, дзамбу, муку, рис, немного ячменя лошадям, треноги, вьючные веревки и прочее. Исключая лошадей, почти за все остальное приходилось платить страшно дорого. Достаточно сказать, что пуд ячменя стоил 5 рублей. Сквельнющая дзамба покупалась по той же цене. За пастьбу своих верблюдов в окрестностях Урги мы платили монголу с подпаском более трех рублей в сутки и так далее. В Урге также сделано было распределение экспедиционной службы казаков на дежурство, варку пищи, пастьбу верблюдов, седлание наших верховых лошадей и прочее. Затем, накануне выступления, я прочел своему маленькому отряду следующий приказ. «Товарищи, дело, которое мы теперь начинаем, великое дело. Мы идем исследовать неведомый Тибет». Сделать его достоянием науки. Государь-император и вся Россия, мало того, весь образованный мир с доверием и надеждой смотрит на нас. Не пощадим же ни сил, ни здоровья, ни самой жизни, если то потребуется, чтобы выполнить нашу громкую задачу и сослужить тем службу как для науки, так и для славы дорогого Отечества. Будущая деятельность моих спутников оправдала такие надежды. Описание этого монгольского города. Теперь несколько слов о самой Урге. Этот город, называемый монголами Богдо-Курень, или Дакурень, Дахуре, то есть Священное или Большое Стойбище, Хуре-Монастырь, составляет, как известно, религиозный центр всей Монголии. Кроме того, служит важным административным и торговым пунктом для центральной северо-восточной части, то есть Халхи. Расположена Урга в обширной, обставленной горами, долине реки Толы. и состоит из двух частей – монгольского города, или, собственно, Куреня, и города китайского, стоящего от первого верст на пять к востоку, и называемого Маймачен, в переводе с китайского торговый город. Монгольский город лежит на небольшой реке Сельби, недалеко от впадения ее справа в реку Толу. В восточной, населенной исключительно ламами, то есть лицами духовными, части этого города живет высший святитель Монголии Кутухта, представляющий собой третье после Далай-ламы лицо буддийской иерархии. Здесь же находится училище для приготовления лам и построены важнейшие кумирни, из которых наибольшая — храм Майдари. Громадный, сделанный из желтой позолоченной меди, идол этого бодржества, представляющий собой сидящего человека, имеет семь с половиной сожжен высоты и весит, как говорят, до 10000 пудов. Статуя эта была отлита в городе Долон-Нори и по частям перевезена в Ургу. Позади главного идола, помещающегося в средине названной кумирни, расположено еще пять больших идолов, а на восточной и западной стенах в шкафах расставлено десять тысяч, по словам Лам, маленьких, также литых башков. Из других кумирен сумы в той же восточной части Курения находятся цокчин, вроде нашего кафедрального собора, дучин-голобынь с позолоченным куполом и четырьмя также позолоченными башенками по углам крыши, Барун-Ярго, состоящая из войлочной юрты, в которой, по преданию, некогда жил Аббатай-Хан, первый распространитель буддизма в Монголии. Затем четыре кумирни-лекари, астрологов и других специальностей. Наконец, маленькие аймачные кумирни-дугуны числом 28. Эти последние помещаются каждой в простой юрте с деревянной к ней пристройкой, вроде алтаря. За исключением дворца Кутухты и главных кумирин, остальные жилища, описываемые дамской части Куреня, состоят или из небольших глиняных мазанок, или из войлочных юрт. Те и другие обнесены высоким частоколом. Улицы и переулки между такими постройками крайне грязны и тесны. На них, как и в других китайских городах, выбрасываются все нечистоты. Тут же обыватели, нисколько не стесняясь, отправляют свои естественные надобности. Общее число лам во всей Урге доходит, как говорят, до 10 тысяч человек. Все эти ламы, равно как сам Кутухта и Кумирни, содержатся за счет добровольных приношений монголов. Кроме того, на содержание Кутухта идут доходы со всего шабинского ведомства, заключающего в себе около 125 тысяч душ, подаренных ургинскому святителю разными монгольскими князьями.